Глава 14. Благосклонно глядя на себя в зеркало и пританцовывая, Шумелин ездил по щекам трескучей электрической бритвой. Выпадают редкие дни, когда чувствуешь себя победителем жизни. Сегодня у него был именно такой день. Он даже проснулся с ощущением легкости, чего с ним давно уже не случалось. Весь вчерашний день здорово напоминал счастливую концовку плохого детектива. Примчавшийся по звонку инспектор Мансоров опросил бармена и нескольких ребят, постоянно павшихся, чуть не ночевавших в дискотеке. Заверил райкомовцев, что остальное вопрос техники, обещал позвонить утром. Прощаясь, он пожимал руку первого секретаря с каким-то особенным уважением. Шумилин пошел провожать Таню домой. Несколько раз им встречались дружинники. Некоторые оперотрядники узнавали первого секретаря и поглядывали на него с тем выражением, какое бывает у детей, вдруг выяснивших во время турпохода, что учительница тоже очень любит сладкое и до смерти боится лягушек. Потом они сидели на широкой и низкой скамье, передвинутой кем-то с автобусной остановки, в вглубь заросшего почти Поленовского дворика. Шумилин вновь и вновь рассказывал Тане о происшествии в райкоме, не переставая изумляться, что кубок отыскал именно он. «А если бы я Таня не вспомнила про цветы, представляете?» «Дарите девушкам цветы!» «Представляю», — озвалась Таня добавила. «А ребята мне чем-то понравились, хотя я с ними не согласна. Но ведь, Андрея, вы только переспорили, они не переубедили. Правда, половина его слов — всего лишь мальчишеское высокомерие. Вспомните себя в его возрасте». Я помню, но есть разница. Когда мне в 18 лет что-нибудь не нравилось, я наивно, конечно, норвался переделывать, а них ныкал, Почему мне не сделали того и не приготовили этого? А может, в чем-то они правы? Может быть, их тоже нужно выслушать и понять? Знаете, я скажу банальность, но у врачей есть клятва Гиппократа. Это потому, что от них зависят жизни. Но не только ведь от медицины люди зависят. — Вот тогда Срочно введем клятву комсомольского работника, а первой заповедью тоже будет не вреди. Шумилин шуткой попытался вернуться в прежнее русло и замолчал, а продолжил совершенно серьезно, словно совсем другой разговор. — Вот вы говорите, мы делаем что-то не так, но разве у вас, если так уж нравятся медицинские параллели, достаточно заглянуть в справочник лекарств, и все будут здоровы? Эти Андрей и Аня, ребята неплохие, но они, возможно, потруднее даже тех, кто в райком забрался. А что будет тем, когда их найдут? Плохо будет статьи, я не помню, надо у Мансурова спросить. А от вас это будет зависеть? Все, что зависело от меня, я сделал. Все? Я думала, вы добрее. Что ж поделаешь... Наверное, ничего. Я замечала, когда врачи становятся большими руководителями, обычно это отражается на их пациентах. За все приходится платить. Я слышала, вас в горком приглашают? Приглашают в гости. Работу в горкоме мне пока никто не предлагал. А за свою карьеру? Вас не смущает такое слово? Я расплачиваюсь собой. Понимаете, собой, а не другими. Вот так. Шумилин встал, закурил, и они молча пошли домой. У самых дверей Таня остановилась внимательно и удивленно посмотрела ему в глаза, а потом, улыбнувшись, протянула руку. Они договорились созвониться и увидеться. Шумилин добрился с струей одеколона, как из маленького огнетушителя, немного остудил шар воспоминаний, затем долго одевался перед зеркалом и натер себе шею, подбирая галстук, а когда выгнал в окно, обнаружил, что водитель подал машину с редкой пунктуальностью. Прыгая через ступеньку и лекомысленно размахивая кейсом, первый секретарь выпорхнул на улицу и, ослепленный солнцем, остановился, дожидаясь пока рассеются синие пятна перед глазами. «Какого человека?» — Катай уважительно покачал головой Ашот, открывая перед начальством дверь Волги, не пожарной, как обычно, а блистательно черной, с розовыми занавесочками. «А где наша машина?» — полюбопытствовал шумили, усаживаясь. Ну, Коробка полетела. Начальник колонны плакал, когда этого орла давал. «Слушай, а как ты его нашел?» «Кого?» «Ладно, не притворяйся. Бокал этот». «А, кубок. В общем, случайно». «Э, не надо своим ребятам-то вкручивать». «Понимаешь, ашот, задумчиво начал первый секретарь? Умного человека, кроме переднего стекла, еще зеркало заднего вида должно быть». Они так громко захохотали, что гаишник, стерегущий перекресток, долго всматривался в номер их «Волги». Приехав в райком, Шумилин назначил планерку на 11 часов, передал черный футляр с печатью комиссарова и помчался на стройку. Проспект, переходящий в шоссе, пролетели мгновенно. Потом тряслись по бетонке и, наконец, влипли в месиво, каковое всегда окружает место, где человек вознамерился возвести себе жилье. Ашот затормозил у плаката с надписью «Ударная комсомольская стройка Краснопролетарского района», открыл дверцу, посмотрел на землю и выходить не стал. Шумилин вылез и по обломкам стройматериалов, как по кочкам, запрыгал к вагончикам, возле которых расселись на бревных строители. Они курили, грелись на доходящем осеннем солнышке и давали советы таскавшим мусор строотрядовцам. «Да ты резче, резче силке отпускай, а то руку вывихнешь!» Увидев в окно подкатившую «Волгу», бригадир вышел из вагончика.